Голова 4 Проснулся от запаха чего-то вкусного, острого, мясного. Ничего не могу с собой поделать. Люблю мясо, и все тут потяжолею животных. Никогда бы не смог держать домашнюю скотину. Но только представить, вот растите котенка, ласкаете его, он мурчит, вам доверяет, а потом вы раз и ножом, и едите, расхваливая, вкусный Васька, жирненький. Вот примерно так же для меня — свиньи, коровы, овцы и все такое. Нет, над куском мяса не плачу, но и занятие скотоводством не для меня. Кто-то спросит, а как же с людьми? Вот сколько ты поубивал их за свою карьеру? Много. Столько много, что и вспоминать не хочу. Но я не обманывал их доверие. Я не приручал их к себе. Они были моими врагами, и я их убивал. Мучили ли кошмары севастопольскую снайпершу? уничтожившие более 300 фашистов? Уверен, нет. По крайней мере, не по поводу убитых немцев. Они были врагами, они пришли нас убить. Вот так же и я. Все те, кого я убил, были врагами моей родины, моей страны. Кто-то ведь должен чистить мир от грязи. Дворники нужны, сантехники, чистильщики. Работа такая. — Вставай, вижу, что ты не спишь. Услышал резкий скрипучий голос с Карлой остынет все поднимаюсь почесываюсь ничуть не стесняясь старухи она для меня уже вроде мебель чё ее стесняться после того как она комментировала и направляла мой свальный грех по моему уже без толку стесняться оделся собрался было выйти в туалет открыл дверь за дверью стоит стражник перекрывающий ход направо к центру замка удивился это еще что такое «Батюшка твой сказал, чтоб ты сидел заперти и выходил только до сортира», — хихитает карла «Говорит, ты его сильно обидел и оскорбил». «Да не обращай внимания, отойдет. Он горячий, решение принимает, потом жалеет. Тебе не нужно было так резко с ним говорить. Ты на самом деле его обидел. Он заботится о клане, ищет союзников. И Союти, как он считает, самый выгодный вариант. У них много бойцов, хороших бойцов». С ними можно и в набег защититься от степи. Так что, жаль. Но мнение младшего или невесты никого уже не волнует. И вообще, может, все не так плохо? И на самом деле смерть жены наследника Саюти была случайной? Ты ведь тоже пользуешься слухами, на самом деле ничего не знаешь. Ведь так же? Только не говори, это все знают. То, что знают все, обычно оказывается враньем и придумками глупой черни. «Скарло, можно задать тебе вопрос?» Спросил я, немного помедлив. какой?» Усмехнулась старуха. «Ах, да, ты все-таки решился это спросить. Почему я такая умная, такая ловкая и хитрая оказалась в рабстве? И почему до сих пор не сняла рабский ошейник?» «Ну, да», — кивнул я и поплотнее прикрыл дверь. «Ценю твою сдержанность», — усмехнулась Скарло. «Ты же мог просто приказать мне все рассказать». Но почему ты этого так и не сделал? — А ты бы рассказала? — Тоже усмехнулся я. — Нет. Скарла опустилась в кресло, и ее морщинистое лицо растянулось в улыбке, обнажив такие же, как и у других рабынь белые, очень хорошие зубы. — Иди, сходи в туалет, потом умойся. А пока будешь есть, я тебе расскажу. Договорились? Я кивнул и, открыв дверь, помчался к сортиру. Скоро умытый, голодный, после такой ночи не мудрено. Я сидел за столом и уплетал слегка остывший острый мясной гуляш с подобием картошки-пюре. Сладкая у них картошка, но мне нравится. Мне всегда нравились экзотические блюда. Смесь сладкого, пряного, острого. А рассказывала, глядя в пространство. «Поймали меня в степи. Я собирала травы. Ты ведь знаешь, я хорошо разбираюсь в травах. Ну и вот, выехала в степь. И тут меня сцапала команда охотников. Долго рассказывать». В общем, отвезли на рынок рабов и продали. Дорого продали. Я была красивой, да еще и девственницей. Они хотели меня изнасиловать, но решили, что за девственницу денег возьмут гораздо больше. Вот так я оказалась в плане конта. Стала наложницей твоего деда. Потом нянчила твоего отца, пока он не оперился и не решил, что стал самостоятельным, и я ему не нужна со своими нравучениями. И вообще лучше иметь дело с молоденькими служанками. А когда появился ты, я обехаживала тебя, ухаживала за тобой. Скарл замолчала, прикрыла глаза и сидела так с минуту будто уснула. Я уже думал, рассказ закончился, но все-таки продолжила. Почему я не ушла? А куда я уйду? Молодой еще могла, хотя тоже дороги в степь уже не было. Я же порченая, меня покрыл неверный. Кто меня после этого замуж возьмет? Кто приютит? Я будто покрыта дерьмом. А когда старше стало, постарела. Куда я пойду? Как буду жить? Здесь меня обеспечивают едой, питьем, одеждой и обувью. У меня крыша над головой, своя комната. Даже глава клана прислушивается к моим словам и вроде как любит меня. Как любят старую собаку. Я ж его нянька. И каким бы он сейчас ни был, няньку все равно не забыл. В общем, некуда мне идти» тогда смерти и буду рабыней клана Конта. — А дети? Почему не завела детей? — Задаю вопросы чувствую, насколько он был глупым. — чтобы они стали рабами? — посмурнелась Карла. — Нет уж, младший наследник, не бывать моим детям рабами. Впрочем, и детям уже не бывать, старая для этого. Ладно, что было, то ушло. Поел? Или еще хочешь? — Поел. — вздыхаю и добавляю. «Не приноси мне пива. Не хочу я его. Лучше сока какого-нибудь». «Ладно», — Скарло пожимает плечами, — «не хочешь — не надо. Но до падения с лестницы ты пил пиво. Что изменилось?» хм, голова изменилась», — кмыкаю я. «Собрали заново, и вот я перестал любить пиво. скарла ты можешь попросить отца, чтобы он позволил мне ходить по замку? Обещаю, не буду попадаться ему на глаза». Или в саду с растениями буду сидеть, или где-нибудь спрячусь. И, в общем, до самого отъезда они меня не увидят. И еще спроси, а точно я нужен там, у императора? Я же позор своего отца. Может, я дома останусь?» «Ты не позор», — сердито поджимает губы старуха. «Глупец он. Ты умней всех братьев вместе взятых. А еще... Еще я знаю, что ты прикидываешься неумехой». «Уж поверь мне, я прожила жизнь, видела многое, в том числе и бойцов всех видов и рангов, и сама кое-что умею. Так вот, я вижу, что ты хорошо сложен, у тебя гибкие и крепкие мышцы. Твои движения точные и экономны, в них нет присущего ни умехом грязного движения. Вот только зачем ты это скрываешь? Зачем терпишь издевательство?» «Молчу, ничего не отвечаю. А что я должен сказать? Отрицать?» говорит что я не такой, мне не хочется обижать старую няньку своим враньём, но и открываться ей тоже не желаю. — дай-ка я догадаюсь, — с усмешкой говорит она. — Ты не хочешь участвовать в набегах, воевать, убивать людей? Ты хочешь, чтоб тебя оставили в покое? Чтоб ты по-прежнему читал свои книжки и окучивал травки на огороде? И для того изображаешь из себя жалкую личность, которая ни на какие воинские искусства не способна, так? Не отвечаешь. Мне тоже не доверяешь. Ну и ладно. Правильно. Никому не верь. Так выжить легче. Нередко те, кто говорит тебе комплименты, кто якобы готов тебе ноги целовать. Именно они оказываются главными твоими врагами. Не бойся открытых врагов. Они могут тебя только убить. Бойся льстивых друзей. Именно в них таится главная опасность. Они тебя предадут при первой же возможности. «И как распознать, кто друг, а кто враг?» Не выдерживаю я. «Если б я знала», — вдыхает Скарло, «среди наших можешь не опасаться меня, а еще, пожалуй, Кендала. Кстати, он тоже догадывается, что ты не так прост, как хочешь казаться. Жаль, что у тебя нет дара огня, все было бы иначе». «Скарло?» — решаюсь я на еще один щекотливый вопрос. «Мама!» «Чего ж?» обрывает старуха гневно кривя губы. Ни с кем и никогда она не изменяла. Ты сын своего отца. Если бы этот болван прочитал про наследование дара, он бы знал, что это совсем не редкость, когда в семье огненных бойцов рождается ребенок с даром воздуха или даром земли. Никто не знает, почему это случается. Это правда. Потому все его претензии к твоей матери — просто глупость. И я ему это уже говорила. Но... Он давно живет своим умом, с тех пор, как умер твой дед, и не слушает никого, даже меня. И сейчас не послушает? В Захове. Не знаю. Пожимает плечами Скарло. Он бывает непредсказуем. Даже я не могу предсказать, как он поступит. Сегодня решение одно, завтра другое. Полностью противоположное. Его будто бы демоны крутят, заставляют изменить решение. Психопат шизофреник, точно, — решаю я для себя. Вот нет бы мне провалиться в приличную семью, например, семью император а то какой-то захудалый клан, который пыжится доказать, что выше и круче всех, да еще и в самого убогого младшего наследника. Вот же угораздило. Скарла собрала посуду, дернула за шнур вызова слуг, и через минуту вошла запыхавшаяся девчонка, одна из двух ночных нимф. Поклонилась мне почти до пола, блеснула влажными, как у оленихи, глазами. Соблазнительная чертовка. Собрала посуду, все это время не поворачиваясь ко мне спиной, и пятясь удалилась из комнаты. Все, завтрак закончен. С рабыней вышла из Карла, я остался один. Интересно, выпросит старуху разрешение выходить из апартаментов? Я иногда даже поражаюсь, насколько она уважаема и влиятельна в клане. Все ее уважают, даже мои придурковатые братья, норовящие подмять под себя любого человека, на которого надета юбка. Маньяки какие-то, точно. Пришла старуха минут через двадцать, когда я ее уже и перестал ждать. Ушла, да и ушла. После завтрака меня разморило, ночью я спал мало, так что меня сильно потянуло в сон. Я сбросил сапоги и улегся на кровать добирать Храповицкого. Похоже, что стараниями батюшки я до самого отъезда останусь заперти. Перспектива сидеть в четырех стенах не то чтобы приводила меня в паническое состояние, но было неприятно и скучно. Ни книг тебе, ни исследований спелеолога, ни магии растений. Что делать? Спать? Кувыркаться с девками? Ну что еще остается? Спасибо, папенька. Удружил. Скарла, ворвавшаяся в покой, радостно сообщила. — Разрешил. Только чтоб ты не показывался ему на глаза и вовремя пришел во время отъезда. Так что не подведи меня, младший. Вздохнув, я сполз с постели и начал обуваться, искоса поглядев на постель. Честно сказать, вот именно сейчас идти никуда не хотелось, поспать бы. Но, решив, что посплю и в своем тайном убежище, я натянул последний сапог, притопнул каблуком, чтобы как следует утрамбоваться в обуви, и пошел на выход к двери. Уже открыв ее, вспомнил. «Спасибо, Скарло, ты мой единственный друг!» Старуха как-то неуверенно улыбнулась и махнула рукой, мол, иди. И я пошел. Вот тут. Наклонился, пощупал кладку. Камни были оттесаны очень качественно, срезаны будто алмазной пилой. Интересно, чем они могли так их обрезать? Сдается, эти технологии предтечь были гораздо более продвинутыми, чем я подумал с первого раза. Это Альдис не имеет никакого представления о земных технологиях 21 века, а я-то все увидел. Знаю, как можно резать камень. Вот только зачем такая точность полировки и укладки? Альгис давно собирался проникнуть за эту дверь, но не решался. Почему не решался? Знаю почему. На стене в правом верхнем углу стоит знак смерти. «Нет, не земной веселый Роджер. Здесь знаком смерти служил некроманский знак, что-то вроде паука, то есть скрещенные в середине наискосок две черточки и одна вертикальная, пересекающая букву Х. Получилось нечто похожее на букву Ж. Этот знак изображает человеческий скелет». Альгис не раз читал о том, как попадались в ловушку грабители, решившие поживиться в тайных тоннелях, и даже видел в дверных проемах разреженные копья, которые раньше выскакивали из стены, стоило только наступить на определенную плиту. Нехорошие такие копья. Стальные зазубренные наконечники на древках из негниющего железного дерева пробьет насквозь, да еще и выдирать из тела замучаешься. От такого древка отскакивают стальные топоры. Чтобы срубить железное дерево, используют специальную магию, а чтобы обработать его... В общем, долгая и трудная история. В этом мире без магии не делается практически ничего, как у нас без электричества. Чтобы решиться на то, чтобы открыть эту дверь, понадобились долгие поиски, хотя бы упоминания о том, что уже находится за этой дверью. Альгис не был безбашенным авантюристом, но прекрасно знал, насколько опасны древние знания. Впрочем, как и многие древние знания в этом мире, знания древних не всегда несут в себе только благо. Некромантия, запрещенная везде, кроме диких земель, тоже наследие знаний древних. До того момента, как в теле Альгиса оказался я, тот так и не решился откупорить эту дверь. А я то ли авантюристичнее моего предшественника, то ли фатализм у меня побольше. Думал и думал, и... да будь что будет. Что там впереди, не знаю, но вдруг то, что находится за дверью, поможет мне выжить. Вдруг там сокровище, и тогда я пошлю папочку и всю семейку в пешее эротическое путешествие, сбегу и заживу так, как я хочу. Потихоньку перетаскаю золотишко и камешки за территорию замка, припрячу, а потом и воспользуюсь, когда захочу. Ну, ладно, хватит мечтать. Надо открыть, да и все тут. Что будет, то и будет. Снова нащепываю нужное место, глаз не видит, но пальцы находят значок. Если б не знал, где искать, ни за что б не догадался. Вот в чем польза библиотек. и старых свитков в непромокаемых футлярах. Нажимаю на знак, и круглая пластинка размером с Екатерининский пятачок уходит глубь каменной плиты. Секунда, две, три. Жду, но ничего не происходит. и от нетерпения и волнения так закусил губу, что опомнился только тогда, когда почувствовал во рту вкус крови. Ну надо же, даже боли не ощутил. Наконец плита дрогнула и стала медленно уходить в стену, отодвигаясь и освобождая проход. Дождался, когда она совсем утонула и стала заподлицо с косяком. Только тогда подошел вплотную к дверному проему и заглянул внутрь, сунув вперед руку с зажженным магическим светильником. Яркий свет озарил пространство за дверью, наверное, впервые за тысячи, а может и десятки тысяч лет. Подумалось, судя по информации, полученной альгисом Египетские пирамиды, всякие там Тутанхамоны с прочими рамзесами, по сравнению с древностью сооружений предтеч, нервно курят в уголке, пуглево озираясь и боясь, что в комнату войдет по-настоящему великий человек. Тот, кто создал эти невероятно древние строения. Сердце забилось часто, будто перед прыжком в воду с вышки. Я всмотрелся в то, что находилось в комнате, и ничего не увидел. Ничего, кроме ящиков, пыльных, невзрачных выкрашенных серой краской на подобие краски военных кораблей как там называется эта краска вроде как шаровая да а я чего ожидал разбросанный по полу сокровища блеск золота и сияние бриллиантов само собой все будет укрыто в ящиках и никак иначе ну что ж надо войти в комнату, но прежде, Поднимаю с полу длинную швабру, которая лет, наверное, в несколько раз больше, чем моему телу, и начинаю аккуратно, встав у самого края прохода, простукивать пол, готовый отпрыгнуть, упасть, отпрянуть. Сталкерство. Это такое сталкерство. Видишь вон ту кучу тряпья? Это хлюст. Запомнилось. Ага. Может, не точно, но суть ухватил. Не хочется стать кучей тряпья. Видишь вон ту кучу тряпья? Это Альгис, тупая неосторожная задница. Был. Бррр! Простукивание ничего не дало. Плиты не повернулись, из стены не вылетели отравленные стрелы, и даже копьи в задницу не нацелились. Пусто и пыльно, как в обычном склепе. Только покойника не хватает. Чёрт, да что у меня за мысли такие упаднические? Но почему должен быть покойник? Почему должна быть ловушка? Может, это обычный склад, или ловушки за тысячи лет разрядились. Хватит панику наводить, дело надо заниматься. Я тут у двери торчу уже час, не меньше. Скоро обед будет, меня хватит Шагаю в проход, все еще держа в руках швабру. Хотел отбросить оружие, но вот ведь парадокс. С этой палкой в руках я чувствую себя увереннее, мне не так страшно. Хм, страшно, точно, аж зубы пощелкивают. Холодно, а зно бьет. А я так разволновался? Прислушался к своим ощущениям и, сам не пойму, колбасит меня, да и всё тут. Что-то висит в воздухе, что-то такое, о чём я... додумать да я не успел. Из угла ко мне метнулась тень, и я автоматически, совершенно не думая, кувыркнулся, перекатившись в противоположный угол, и, выхватив из специально пришитого, сам старался, кармана небольшой клинок в серебряной рукоятки Спер, само собой. Тень — сгусток тьмы, очертаниями напоминающий человека. Что-то проскрежетало, провижало злобно разочарованно и снова бросилось ко мне. И опять я увернулся, да еще и успел нанести удар клинком якобы игрушечного кинжалчика. Лезвие всего сантиметров 10 длиной, заточено бою до остро по верхнему краю, игольно острый кончик и прочное широкое основание, уходящее в рукоятку чернёного серебра. При достаточном умении этим несерьезным клинком можно и кольчугу пробить и разделать человека буквально на полоски. Мой удар не произвел на тень никакого видимого эффекта. И вдруг мне послышалось, что противник тихонько, но очень даже издевательски хихикнул. Эх, вот когда пожалеешь, что не владеешь магией огня. Против тени нет лучше оружия, чем свет, огонь. Так, думай, думай. Живого здесь ничего быть не может. Значит, это что-то из области некромантии. Вызванная из небытия тень привязана к месту для охраны склада. И таких теней, кстати, могло быть несколько штук. И, наверное, было. Слишком много времени прошло. Все тени, кроме одной, или отвязались каким-то образом, или... не время и не место раздумывать. Прыжок, перекат, удар кинжалом. Показалось или нет, но тень недовольно заворчала. Почему? Потому что моя рука вошла в нее целиком. А чего боятся детище некромантов, кроме огня и заклинаний? Конечно же, серебра. Подбрасываю кинжал, ловлю за клинок, надеюсь что не обрежусь. Давно не точил, так что лень тоже иногда полезно Тень опять летит на меня, я отскакиваю и бью по ней рукоятку кинжала. Тень вскрикивает, и в ее фигуре появляется небольшой, но все-таки прогал. Ага, попался, гад! Прыгаю вперед, не дожидаясь атаки, и хлещу, бью по черному сгустку, утробно охающему и явно теряющему силы. Он все еще пытается захватить меня, войти в мое тело, чтобы выпить жизненную энергию, но я верчусь так, как никогда раньше. Бью, бью, бью! Клочки тьмы колышутся в воздухе, медленно тая в пространстве, а я стою, пытаюсь утихомирить дыхание и вытираю пот, капающий с подбородка. Нет, парень, физподготовка у тебя все-таки не на высоте. До меня, Фролова, тебе далеко. Надо бегать кроссы. Надо отжиматься, подтягиваться на турнике до упаду, до полного бессилия, и только тогда ты не будешь истекать лишней водой, проведя всего лишь одну схватку с противником. А если бы противников было двое или трое? Справедливости ради надо сказать, что если бы этих теней было двое или трое, пипец пришел бы не только ботанику, забравшемуся в закрома предтечь. На моем месте точно сгинула бы целая рота солдат, а то и весь полк. Это хорошо, что я знаю, как бороться с загробными тварями. Знаю про серебро. А что знают простые солдаты или неграмотные наемники? Ну, предположим, даже знают, что с порождениями колдовства некромантов можно бороться с помощью серебра. Но где они его возьмут? Это самое серебро. И, кстати, зарок мне на будущее. Сделаю, сопру или закажу себе серебряный кинжал. Весь клинок из серебра. Если собираюсь в дальнейшем лазать по тоннелям замка, Мне такое оружие совершенно необходимо. И почему я раньше об этом не подумал? Боялся магических ловушек или выскакивающих из пола копий, а вот о некромантах и не подумал. А это ведь гораздо более вероятная охрана заповедных местечек. Присел на один из ящиков, чувствую, как дрожат ноги извенит каждая жилочка в теле. Сейчас был бой на самом пределе моих возможностей, и мне это не понравилось. Все не понравилось, и то, как меня старались сожрать, и то, как я вяло, на мой взгляд, сопротивлялся. Поздно сообразил про серебро, только после нескольких атак призрака и едва выдержал активный темп сражения. Учту на будущее. В длительные изнуряющие схватки мне ввязываться не резон. Мое дело ударилось под тишка убил, не убил, валить с места происшествия и как можно дальше. Посидев минут пятнадцать, полностью успокоился и начал воспринимать окружающую действительность более-менее адекватно. И первое, на что обратил внимание, это на количество ящиков. Их было штук сорок, не меньше, на первый взгляд. Большие и маленькие, узкие и широкие. Они стояли ровными рядами, друг на друге, слоями по 2 три ящика. Ни замков, ни замочных скважин не было видно. То есть, к моему удовлетворению, не придется выеживаться, ломая замки каждого из ящиков. Или сундуков? Может, их лучше назвать сундуками? Впрочем, и это было бы неверно. Некоторые действительно были похожи на бабушкины сундуки. Другие больше напоминали армейские оружейные ящики. Ну что ж, пора и сокровищами заняться. Сердце снова заколотилось. В каждом человеке, даже если ему уже за семьдесят, таится мальчишка-кладоискатель, Том Сойер, мечтающий о кладах. Так что и я не исключение. Крышка ящика очень напоминала мне оружейный ящик для винтовок. Только этот ящик подлиннее. Я протянул руку, собираясь откинуть крышку, и замер. Ну вот никак не решусь дотронуться до да тут после этого чертового призрака. Сходил за шваброй, взял ее обеими руками и осторожно попытался поддеть и толкнуть крышку назад. Крышка неожиданно легко поддалась, откинулась, подняв облако пыли. Такое, что я расчихался и с минуты ничего не мог рассмотреть. Нет, не потому что расчихался, а потому что тонкая, как пудра, пыль поднялась в воздух. Если бы открывал медленно, осторожно, такого безобразия точно не получилось бы. А так, наслаждайся теперь тысячелетней пылью, осевшей у тебя в бронхах. Надо было подальше отойти, черт мне подери. Хорошая мысля приходит опосля. Когда пыль почти вся осела, подошел и уставился на длинные свертки грубой холщовой ткани. Пощупал один промасленный, только масло уже давно отвердело и превратилось в алифу которая, соответственно, уже давным-давно высохла, похрустывая при нажатии на ткань. Да, это явно не сокровище. Хотя, в общем-то и целом, надежда до конца не исчезла. Вон сколько ящиков. Уж что-нибудь ценное в них да имеется. Достал сверток, с треском его развернул. Как ни старался, ткань все равно сломалась и осыпалась кусками. Старое оружие, очень старое. Да, именно что оружие. У японцев это называлось «ногинато». Слегка изогнутое лезвие на рукояти железного дерева. Рукоять овального сечения, как у земных нагенад. Никакого золота, серебра или картинок, никакого украшательства. Медь, сталь со знаменитым морозным узором. Крепкая рукоять, которую не сломать, не перерубить. А, вот еще что. У самого основания лезвия едва заметный штампик, видимо, знак мастера. Значок, который в это время вряд ли кто прочитает. Непарадное оружие, боевое, настоящее убойная железяка. Хм, прости, на Генната. Не подумал, ты не железка, ты нечто большее. Произведение искусства. Сделано так, что сто очков вперед даст нынешним железком Впрочем, не всем. Есть и в этом времени очень хорошее произведение кузнечного дела, стоящие огромных денег. И не потому, что они украшены золотом, серебром и драгоценными камнями. Нет. Как раз такие вот украшенные клинки и не ценятся у настоящих знатоков боевых искусств. Они только для парадов. А подобные клинки драгоценные, открывающие свои скрытые свойства только настоящим мастерам, знатокам оружия, стоят огромных денег и ценятся истинными бойцами. Это нагината может стоить больше, чем свой вес в золоте, в несколько раз. Хм. Если все нагинаты, что здесь хранятся такого качества, такой выделки, Пожалуй, это будет сокровище не менее ценное, чем если бы ящик был наполнен червоным золотом. Начал просматривать содержимое ящика, быстро, без особого интереса, ибо все было ясно. Убедился, здесь лежат два десятка нагената. Положил первую на место, закрыл крышку, прикинул на глаз. Таких длинных ящиков не менее десятка. Ну что ж, начну с них. Прошел, открыл по очереди штук 5 Все то же самое. Нагинаты, завернутые в промасленную ткань. Сохранились исключительно. Я даже умудрился об одну из них палец порезать. Неосторожно цапнулся за лезвие. Оно оказалось острым, как бритва. Пришлось сунуть указательный палец в рот и потом сплевывать кровь. Ладно, эти посмотрел. Теперь штабель с ящиками покороче. Может, там будут монеты? Или... Ну, не знаю, в общем, груду сокровищ. Оружие меня не шибко привлекает. Ящик покороче содержал несколько десятков прямых тонких мечей, по типу китайских. Не помню их название. Помню только, что с таким мечом китайские мастера выделывали всячески потрясные штуки. А еще что этим мечом нельзя парировать. Он острый, острее бритвы, очень гибкий. От него только увертываться. Обычно на рукоять этого меча крепят красный шелковый платок, чтобы отвлекал внимание противника. Таких ящиков пять штук, в каждом штук тридцать или сорок мечей. Где столько мастеров набрать? Этот меч точно не для простого стражника. Да и стоит он. Дорого стоит точно. Не знаю, цену на такие мечи врать не буду, но знаю, что это драгоценная сталь, опять же по типу дамасской. Узоры по всему клинку как будто выпала изморось. Если честно, немного расстроился. Когда получаешь место сундука с сокровищами, йо-хо-хо, и бутылка Рома, грёбаный арсенал с винтовками Мосина, это немного не то, чего ты ожидаешь. Романтизма нет. Опять же, закуски. А вот широкие плоские ящики меня порадовали. Оружие, да, но какое! Луки. Сделаны из светлого дерева и рога. Они были изогнуты бараньими рогами. Я достал один из луков, с опаской попытался его согнуть, как если бы хотел надеть тетиву. И получилось это у меня с большим трудом. Луки до сих пор сохранили несравненную упругость и были во вполне рабочем состоянии. Кстати сказать, я не могу себя назвать мастером по стрельбе из лука, но за несколько десятков метров стрелу в корпусную мишень засажу на раз-два. И самое интересное, что я — это и альгис и Фролов. Альгеса, само собой, учили стрелять. А я немало пострелял из блочного спортивно-охотничьего лука, поэтому и разбираюсь в этом деле. Покопался в ящике, обнаружил целые связки, готовые к употреблению тетивы. И что самое интересное, она была в рабочем состоянии, несмотря на то, что прошло столько веков. Магия. От тетивы и от луков ощутимо пахло магией. При изготовлении этого оружия и его отдельных запчастей магия применялась в полной мере. И эта магия была сродни моей магии, потому я и почувствовал. Магия Земли. Все магии одного умения чувствуют друг друга и произведения коллег. В каждом ящике по 20 луков, и каждому по тридцать и вы. Всего ящиков пять. Такие могучие луки, способные пробивать любую броню, стоят огромных денег. Опять же, больше своего веса золотом, если верить воспоминаниям Альгиса. И не верите им нет никаких оснований. Рядом штабель похожих, но немного отличающихся ящиков, в которых лежали легкие арбалеты с остальной витой тетивой. Удобные и маленькие, они так и напрашивались на то, чтобы взять их в руки. И память Альгиса подсказала, что эти произведения искусства в ближнем бою ничуть не, не менее эффективны, чем луки, но самые их главные свойства — они маленькие. Их можно скрыть под одеждой. И еще, стрелять из них может научиться любой дурак. Натянул тетиву, заправил болт, направил в сторону противника и — ап! Не хуже пистолета Макарова, только бесшумен и перезаряжается дольше. То, что где-то рядом будут болты к и стрелы к лукам, я и не сомневался. Так что, когда в здоровенных ящиках, стоявших у стены, обнаружились тысячи упакованных по 100 штук стрел и болтов, ничуть не удивился. 10 огромных ящиков. Я даже и прикидывать не стал, сколько здесь таких упаковок. Много. Хватит для целого гарнизона. Наверное. Я не специалист в таком оружии. Были ящики с кольчугами, блестевшими в свете светильника, будто сделаны из серебра. Само собой, не серебро и не мифический мифрил. Скорее всего, укреплены магией и ей же украшены. Я не утерпел. Потыкал в одну из кольчуг моим кинжалом и не смог ее даже поцарапать. Хорошая штука. А ведь обычную кольчугу мой кинжал протыкает. Обычную, сплетенную из железных колец. Мечи, кинжалы. Пять ящиков с подобными кинжалами, наподобие эскирских окинаков. Не знаю, как ими сражаются. Наверное, берут во вторую руку в дополнение к мечу. Ну, как было принято в Европе на поединке со шпагами. В одной руке кинжал, в другой шпага, но это не точно, это мои домыслы. Еще мечи, уже довольно-таки толстые, широкие, относительно китайского меча. Похожие на европейский полуторный бастард, только с круглой гардой. Или как это называется на Востоке? Цубой. Топоры на длинной рукояти, с одной стороны шип, с другой лезвие топора, страшное оружие. Вот им как раз и били рыцарей, которых тонким китайским мечом не достанешь. Для них гибкое лезвие все равно как для человека плевок. Неприятно, но не смертельно. Этим шипом легко можно пробить любые доспехи. Кстати, насколько помню, такие клевцы запрещены в империи. Почему? Потому что большинство, практически все бойцы всех кланов не надевают тяжелых доспехов. Это считается позором для бойца. Раз он надел тяжелые доспехи, значит, не владеет боевыми искусствами, боится за свое убогое тело. Только гвардия императора на службе всегда в тяжелых доспехах по типу рыцарских земных. И попробуй, пробей эти доспехи тонким мечом. А вот клевцом запросто. И значит, против кого выкованы клевцы? Тот и оно. Глупо, конечно, но факт запрета на клевец на лицо Этот указ о запрете на такое оружие подписал еще дед нынешнего императора, и этот запрет никто не снимал. Говорили, что указ возник после неудачного покушения на свержение императора. Бунтовщики, пробиваясь к покоям императора, использовали клевцы и положили больше половины императорской гвардии, прежде чем их сожгли, заморозили и развеяли вовремя призванные дворцовые боевые маги. Выяснив систему в укладке оружия, я уже не двигал ящики, пытаясь посмотреть, что лежит в нижних. И так было ясно. Штабель одного вида оружия, штабель другого. Открыл крышку, посмотрел, да и ладно, пусть тебе лежит. К себе в апартаменты я его не потащу. Вот была бы хохма. Приволакиваю я в комнату эту самую Глефу, она же на Генната. Что скажет народ? Просто обалдеют. Мятежный младший наследник разгуливает по замку с оружием в руках. Интересно, что подумал бы мой папаша? Решил бы, что я сошел с ума и собираюсь его низвергнуть? С него станется. Вот только я не собираюсь становиться главой клана, и в дурном сне не могу себе этого представить. Я бы лучше где-нибудь затихарился и читал книжки, думал, мечтал, растил свой садик. Только ведь не поверят люди, что можно так истово не желать занять чей-то трон. «Разочарование. Оружие, оружие, оружие. Ящик с метательными ножами, ящик со звёздочками, которые у нас называются сюрикены, а здесь иначе, но смысл у них тот же. Крестовидные, остро наточенные. Если попадут в лицо или в тело, покрытые лёгкой одеждой, мало не покажется. Вредная штука. А если их ещё намазать ядом...» Впрочем, я никогда не верил, что сюрикены мазали ядом. Глупо ведь. А если ты сам себе нанесешь ранку, что тогда? А как хранить отравленные снаряды? В чем? Другое дело вот такие, без всякого яда. Метнул, и противника уже не до тебя. С вытекшим глазом, либо с железякой в коленке. Получается что-то вроде выстрела из слабого лука. Сдается довольно-таки бесполезное оружие. Уж и не знаю, почему оно продержалось столько веков. Сюрикены используются и сейчас, я сам это видел. кендел мастерских их метает. Только форма их другая, шестиконечные звезды. А здесь кресты. Но суть-то одна и та же. Каждый клан использует серикены своей формы. Это что-то вроде визитной карточки. Так что ничего удивительного. И тут же взял свои слова обратно, обнаружив спецящик. Там были те же метательные ножи, кинжалы, серикены и несколько пачек стрел вместе с арбалетными болтами. Но все они были сделаны из посеребренной стали. Я вначале подумал, что снаряды полностью серебряные, однако поскреб их здешним же острым кинжалом, который снимал серебро с тружкой, как если бы это был не металл, а дерево, и обнаружил под слоем серебра обычную и не очень дорогую сталь. Хороший кинжал легко оставлял на ней глубокую зарубку, если как следует врезать. Кстати сказать, прекрасно понимаю изготовителей этого серебряного оружия. Серебро есть? Есть. «Действует на нежить не хуже, чем то, что сделано из цельного серебра?» «Не хуже. Так какого демона тратить лишние ресурсы?» «Да и кроме того, можно тогда использовать эти кинжалы, ножи и прочее против обычных людей, в отличие от цельно-серебряных, легко гнущихся, ненадежных?» «Не выдержал. Выбрал себе небольшой кинжал, по длине моего и поуже, шесть узких метательных ножей, пристроил их в петли внутри камзола, взял и пять штук сюрикенов, Разложил по карманам. Будь они у меня в самом начале осмотра этого склада, туго пришлось бы призраку. С серебром он мне совершенно не страшен. Хм, наверное. Устал. Честное слово, устал. Сокровищ не нашел, если не считать сокровищем эту груду боевого железа. Но хотя бы удовлетворил свое любопытство. Собрался уже уходить, и вдруг в углу заметил ящик, который, так сказать, выбивался из общей картины. Он больше походил на огромный ларец, резной, с полукруглой крышкой, с металлическими узорчатыми же ручками по торцам. И ручки, соответственно, ларцу были просто огромными. Явно этот ларец несли как минимум четыре человека. Заинтересовался, подошел, попробовал приподнять за ту самую ручку, нифига, неподъемный точно, даже не сдвинул. Опять сердце заколотилось. Золотишко, брюльянты, яхонты. Вот оно, наконец-то. Потянул за кольцо, вделанное в крышку. Не тут-то было. Ни на миллиметр не сдвинулось. Посмотрел. Ах ты ж черт, вот и замок. Не просто замок, не висячий. Замок внутренний, с широкой замочной скважиной, под крупный, видимо, очень сложный ключ, которого, само собой, у меня нет. Первая мысль. Взять боевой топор и расхерачить к чертям этот проклятый сундук и пусть из него посыплются золотые монеты. «Пястры! Пястры!» Прямки дернулся по направлению к ящикам с клевцами и тут же остановился. «Тихо, паря, тихо! Этими топориками ты будешь долбать сундук, как моя бабушка говорила, до морковки на заговенье, то есть до несуществующего дня. Сундук из железного дерева, окован стальными полосами, это же настоящий сейф!» попробую раздолбать стальной сейф маленьким топориком. Нет, к делу нужно подходить совсем иначе, с умом и с магией. И я знаю, как. Вздохнув, с сожалением отправляюсь во свояси. Хоть и сильно проголодался, но мне все равно ужасно жаль уходить, не узнав, что спрятано в этом сундуке. Уверен, вот там как раз самое, что ненаисценное. Такое ценное, которое нужно запирать на встроенный замок в дорогущем ларце-сундуке. Дверь в хранилище все это время была открыта, только сейчас сообразил. И мне можно было выскочить нее и захлопнуть склад, вместо того, чтобы героически сражаться с чертовым призраком. Но это предательская мысль, недостойная представителя клана Конта. Только жалкий ботаник кидается в бегство при виде опасности. Настоящий Конта встречает ее грудью. «Невзирая на последствия. А ботаник трусливо живет потом еще минимум 70 лет. <смех> Хлопнул по значку возле двери с внутренней стороны. Дверь начала медленно ползти на свое место. Очень медленно, зато тихо и без скрипа. Терпеть не могу скрип закрывающихся древних дверей. Этот звук сродни тому, как если бы некто водил лезвием кинжала по фарфору. Хорошего в этом нет совсем ничего». Долго иду по переходам, поднимаясь при этом с третьего уровня на первой, по старой при старой каменной лестнице. Да, здесь несколько уровней. Я дошел только до третьего, не обследовал до конца ни первой, ни второй уровни. Давно думаю над тем, что надо бы как-то упорядочить мои экспедиции. Ползаю по этажам подземелья бесцельно и глупо, сам не зная, на что надеюсь и что ищу. Да, это уже мысли Альгиса, с которым я все больше срастаюсь. Я вроде бы и фролов, но не совсем фролов. А со временем... Нет, не хочу себя потерять. Приложу все усилия, чтобы остаться земным человеком. Не хочу объединения с личностью Альгиса, хотя мальчик был очень даже неплохим человеком. Только нелюдимым и не очень любящим людей. Хм, честно сказать, вообще не любящим За редким исключением. Почему так вышло? Ну, а за что ему любить людей? если они его постоянно третируют. А Паша виноват, точно. Рыба гниет с головы. Я ведь читаю воспоминания Альгиса как свои. Иногда уже начал путать, где воспоминания мои, а где мальчишки. Так вот, он хотел любить отца, очень хотел. Старался, учился, делал успехи в учебе. И чего добился? Только презрительного фырканья, мол, и что такого? Альгису нанимали учителей из города. Они приезжали в замок и учили его письму, чтению, другим наукам. И одним из тех, с кем Альгис подружился, был учитель естествознания, в том числе и ботаники. Когда Альгису исполнилось 13 лет, всем учителям отказали от места. Отец сказал, что ему, как и всем наследникам клана, вполне достаточно полученного образования. Пусть лучше учиться боевым искусствам, нечего зря время терять. Так что пришлось Альгису учиться самому, по книгам книгам из библиотеки. Слава богам, что папаша, несмотря на его недалекость и самодурство, не решился уничтожить древнюю библиотеку, хотя и никакого почтения к ней не испытывал. Как он говаривал, от книжек идет зараза, вольнодумство и бессмысленные фантазии. Нужно жить сегодняшним моментом, а сегодняшний момент требует силы и ловкости. Силы, чтобы победить врагов, ловкости, чтобы суметь воспользоваться победой и победить в интригах у трона. Так-то разумно, но что-то альгис так и не увидел особых папашиных успехов в этих самых интригах. А победы над врагами оканчивались погонями за небольшими группами неосторожно появившихся в поле зрения степняков. С переменным успехом, разумеется. Степняки не желали становиться рабами, либо потерять свою башку, а кони у них быстрые и выносливые, так что обычно папаша откуривал. Но в замке очередную погоню представляли величайшей победой. Ну как же, прогнали супостата. Он визжал так, что пятки сверкали. фу В клане Конта все усилия были направлены на возрождение могущества клана. Ничто не должно отвлекать наследников от этой задачи. Например, отец установил закон, по которому жениться наследник должен только тогда, когда достигнет возраста в 25 лет, и только по решению главы клана. Иначе наследник сразу теряет права наследования. Как обходиться без женщины? Да никак. Рабынь мало, что ли? Или борделей в городе не хватает? Жена — это внимание к ней. Это время, потраченное на семью. А еще жены имеют обыкновение изменять, и тогда получаются всякие выродки вроде... Ну, понятно. Дурость, конечно. Но вот такие реалии, что теперь поделать? Впрочем, альгису все равно. Он о женитьбе и не думает. Рано да и не хочется. Нет, ни женщин не хочется. Лишние ответственности. Жена как якорь, привязывающий к дому, и твое слабое место. В этом Фролов с ним согласен. Я ведь тоже дожил до старости без семьи, без детей. Судьба такая. Работа такая. Обед уже остыл, и Скарла немедленно выговорила своему хозяину-воспитаннику. Мол, не гоже заставлять такой вкусный суп ждать, а перепелку — остывать на замковых сквозняках. Это просто неприлично по отношению к перепелке. На что я ответил, что вряд ли перепелка сильно расстроилась из-за того, что ем ее не горячей, а едва теплой. Да и супу все равно, при какой температуре он окажется в желудке своего погубителя. Скарло тут же начала лекцию на тему, как полезно есть горячую пищу и как глупые люди сами себя губят, питаясь сухомяткой и остывшей едой. Мы переругивались, я жадно поглощал пищу, успевая еще и отбрехиваться от назойливой ехидной бабки. В общем, обед прошел в дружественной, конструктивной обстановке. На Скарлу иногда нападает стих «повоспитывать». И она делается удивительно нудной, вредной и невыносимой. О чем я ей сказал. Она тут же обиделась, сообщив, что сейчас уйдет, и я останусь один перед лицом всех своих недоброжелателей, раз мне не нужен человек, который на самом деле меня любит, и на самом деле обо мне заботиться. Пришлось извиняться и дослушивать лекцию до конца. Люблю я эту чертову бабку, не представляя в жизни без нее, хотя иногда и хочется ее прибить. Вообще рабство, о котором я много читал, которое видел самолично и которое искренне ненавидел, здесь сильно отличалось от земного варианта. Если только не вспомнить рабство у славянских народов. Судя по древним источникам, у славян рабство было чем-то вроде временного социального состояния. Раб мог выкупиться, заработать на жизнь, да и отношение к рабам регулировалось чем-то вроде кодекса. Те, кто мучили рабов и стязали их, не пользовались уважением у соседей. Это примерно как в моем времени отношение к людям, мучающим животных. Такие факты имеются, но если раскроется, это позорно и вообще могут даже в морду дать. Хотя, если припомнить, не только у славян были такие законы по отношению к рабам. Например, у тех же римлян рабы по разрешению хозяина могли носить оружие и служить его личной охране. Или держать мастерскую, отстегивая хозяину определенный процент со своих доходов. И это ведь тоже рабство. Я сталкивался с рабством на Кавказе, когда бандитствующие элементы разной национальности захватывали людей и заставляли их работать, держав проголодь и ежедневно подвергая истязаниям. Я безжалостно уничтожал новых рабовладельцев, ничуть не колеблясь и не глядя ни на их возраст, ни на пол. Заслужили — получите. После обеда отправился в сад. Растения на моих грядках были политы, земля мокрая. Торчали весело, своими зелеными стеблями радостно тянулись к солнцу. Обычно здесь мало дождей, постоянно светит солнце. Ливни только зимой, когда с неба буквально рушатся водопады холодной жидкости. И горе тому, кто в этот момент не находится под крышей дома. Но даже в сезон дождей вода с небес льется обычно ночью и ранним утром, а днем солнце за считанные часы, испаряющие то, что налилось за длинную зимнюю ночь. Парилка. Иначе и не назовешь. Терпеть не могу сезон дождей. Альгис терпеть его не может. С собой взял специальную подстилку, кусок ткани, очень похожий на брезент. Но не на земле же лежать. И камзол не хочется запачкать, и просто не по статусу наследнику валяться на земле, как бродяги или степняку, что, впрочем, суть одно и то же. Увидят, донесут папаши, получу выволочку за неподобающее поведение. Как будто ему есть дело до моего поведения. Улёгшись, отрешаюсь от всего в этом мире, выбрасываю лишние мысли, очищаю мозг от хлама. Теперь только магия только при к живительной, чистой, сладкой струе магической силы. Когда касаюсь потока, меня охватывает такое наслаждение, даже не знаю, с чем это сравнить, если только с оргазмом. Тот, кто учил меня работать с силой, первое, чему научил, — это умению вернуться, умению разорвать свою связь с потоком, иначе душа может унестись неизвестно куда в неизвестные загробные дали. Хм... Возможно, так оно с Альгисом и случилось. Теперь уже не узнаешь. Потерял контроль и полетела душа в райские кущи. Не в ад точно. Уж больно правильный парень. Только несчастный и неудачливый. И моя задача в память о нем сделать все, чтобы... В общем, я не буду неудачником. Никогда и ни за что. Меня будто током пробило. Поток хлынул в мой мозг через открытые шлюзы, и я содрогнулся от наслаждения, невольно застанав и прикрыв глаза. Через секунду восстановил управление телом, сосредоточился на задаче и начал передавать задание группе растений, очень похожих на укроп. Я представлял, какие свойства должно приобрести это растение, командовал, направлял, требовал, управлял процессом. Наконец, убедившись, что процесс запущен и растение знает, какие свойства оно должно приобрести, отключился от потока и замер на рогожке, наслаждаясь свободно текущим через меня потоком силы. Сейчас я мог все на свете. Горы своротить. Вырастить из желуди огромный дуб. Вылечить болезнь. Это ощущение было таким ясным, таким желанным, что я долго не мог заставить себя отключиться и перейти в обычный режим существования. Только воспоминания о судьбе Альгиса заставили меня закрыть невидимые и непознаваемые шлюзы в моем мозгу. «Все, хватит! Теперь отдыхать!» «Колдовство отнимает много сил, особенно колдовство высшего уровня. А то, что я сейчас сделал, было именно что колдовством высшего уровня. Да, я ботаник, но не простой ботаник. Я мастер. И никто об этом не знает. Кроме меня и скромного мага, учителя естествознания давшего мне больше, чем кто-либо на этом свете, не считая моей покойной матери».